350. Гуру. Нельзя вырвать тело из потока жизни, в котором оно находится. Но сознанием можно выйти на берега вечности и с них созерцать движение потока. Над жизнью обычной можно подняться, и эти подъемы сознания, являющие собой потолок духа, представляют собой те вехи его эволюции, которые отмечают его путь в будущее, и моменты прозрения его в непроходящее. и при общении к нему. Хорошо и нужно подниматься над пучиной жизни. Хорошо сознательно возвышаться духом. Хорошо, когда установлен для этого ритм. Эти подъемы — самые значительные явления в жизни человека, определяющие его судьбу. Порадуемся за тех, кто в жизни своей утвердил эту возможность и ритм. порадуемся и утвердим еще и еще в осознании глубокого значения того чего удалось нам достигнуть несмотря на все противодействия окружающего и все злоухищрения тьмы